Голова третья. Игроки в политику. Зрелище открывалось воистину незабываемо. В богато украшенной трапезной стоял стол, на котором возвышались такие горы еды, что массивные ножки ломились от тяжести. За столом сидел всего один человек, и гостей он определённо не ждал. Все ясно предназначались ему. Тучный и громадный мужчина едва походил на человека, отдавшись чревоугодию, он сбился с пути. превратился в неохватную грозную тушу. Солджеский король Грюер так его звали. «Эмма, манга в эту пору, само совершенство», высказался он, не переставая поглощать пищу. Вслед за фруктами Грюер рукой зачерпнул из блюда несколько жареных кусков мяса и разом положил в рот. Размером с ладонь в его лапе они походили на конфеты. Грюер уронил взгляд на мужчину в окружении солдат перед ним, И руку обвёл стол. Прошу, господа, угощайтесь. Однако тени опустили наставленные на короля копья. Вторая признай воображение поразила всё. И государь отполноты утративший человеческий облик, и солдаты, которые подняли оружие с узерена. Не утраждайся, отец, этим-то время не купишь, прошепнул мужчина родной снгрюера, солджерский принц Кабра. Дворъ захвачен, тяно тебе бесполезна, на помощь никто не придёт. клинок, который сын наставил на королея отца, ясно давал понять, это не пустые слова. Помощь, изумлённо моргнул Грюер и разразился громогласным смехом. Ну, ты скажешь, сын мой. За вот на помощь лишь когда не в силах спастись сами. Голос государя вдруг наполнился пробирающей до костей угрозой. Ты впрямь веришь, что долеешь меня? Солдаты вмиг отпрянули, столь пугающая исходила от Грюера сила, И десяти пикни хватит, дабы затмить плевสก великого короля зверей. "Довольно!" воскликнул Кабра, отчасти будто самому себе, чтобы не дрогнуть. "Отец, ты сейчас же передашь корону мне. Я стану королём!" Грю рассмехнулся. "Она всё равно досталась бы тебе, Рано или поздно. Не как мысыны спогалсом младшей сестрёнки. От меня не узкали з ноль амбиции торчелы", скривился принц. Ясным как день, что на номер на занят престол. Ты знаешь об этом на полецопалец не ударил. Почему? Я, какрон-принц, решил передать властей. Титул наследника открыл тебе все двери. Торчило же за бамми прогрозает себе дорогу наверх и исполняя мою волю. Только и всего. Не понимаешь? Тем самым ты лично передаёшь ей корону. Грюросу улыбко кивнул. А что? Звучит весьма любопытно. "Необытно. Ты хоть что-то смыслишь в политике?" это моё маленькое увлечение, признался государь. Поступайся со страной как пожелаешь, только бы людей с голода не отправились на тот свет. Разве великую кулинарию построишь сильнейшую на военную армию, заставив народ склониться перед твоим богом? Все это прихоть любителя поиграться в политику. Подобное равнодушие поставило Кабровтопик, но он быстро пришёл в себя. «Знал, что ты не достоин быть королём!» Мужчина поднял руку, и солдаты с верёвкой окружили Грюера. «Будешь сопротивляться, пристанешься!» «Убеждён, ты хотел бы мирно прожить статок дней!» «В жизни подобного не желал!» «Впрочем, всякому родителю должно уважать решение своего дитя!» Воины с трудом обмотали здоровенного короля, тот бросил на них беглый взгляд. «Сын мой, остерегу один раз!» Ты спелся с единомышленниками, для которых женщина на троне точно бельмо на глазу. Дождался, когда Торчилла покинет Солжест и учинил переворот, лишь бы на корню пресечь её растущее влияние. И что с того? Ты уверен, что она не предвидела твой маленький бунт? Кабра задумывался и тут же отмахнулся. Вздор! Торчилла не отправилась бы в Делуне в узнаемом плане. Сейчас она одна и беспомощна. Торчилла, не принц Уэйн, не дотянется! На родине принцесса подняла бы армию против зачинщика, а ей с чужой страны это сделать невозможно. После знава перевороте девушка поспешит домой, одна как там момента её брат уже всё закончит. Да, ты прав. Ей не сравниться с Уэйдом, согласился Грёер, кабра фыркнул. Наконец-то дошло. Увести его. Связанного Грёера погрузили в паланкин. Уже возле двери свергнутый монарх поднял взгляд на сына и прошептал: Торчила, не юный принц, но старается достичь его. Вот что важно. Весть о перевороте в печи грянула подобно раскатам грома в солнечный день. Она быстро разлетелась поварно, само собой достигла у Иллеронского дворца, и первое, что слетело с уст Уэйна... Чтоб тебя, журдяй! И без того времена лихие! Принц рвала металл на весь кабинет, и проклятия в адрес Грюера лились, как из рога изобилия. «Ни-ни, сердце моё! Может, Вестовэ что-то напутал?» Одни и те же сообщения поступают из разных источников. Неутешительно ответила девушка. К тому же принц... Нет, король Кабра сам объявил, что взошёл на престол, поскольку отец болен и более неспособен править. Сомневаться не приходится. Лэйн своим схватился за голову. Что с Альянсом? Сохранит ли Пича доступ к ворту Нотре? Переживания ураганом готовы были захлестнуть юношу... Только он отмел их и вновь закричал. «Кабра же кран-принц! Дьявол! В чём резон?» Отец и сын всегда находились на тянутых отношениях. В последнее время принцесса Торчейла весьма часто мелькала на политической арене, отчего король Кабра ищёл, дескать, намеренно корону увести из-под носа. «Быть не может! Это же бред! Чтобы Солджес там до да королева провела! Поддан её в гробу, видели!» Однажды Кабра неизбежно принял бы державу и скипетр, Но мнимые страхи заставили его пойти на такую глупость, что будущие летописцы уже покатывались со смеху. «Боязнь затмила рассудок?» — предположила Ниним. «Во всяком случае, король Грюир сейчас под охраной в фамильном поместье, а король Кабра копит сил и расправляется со всеми, кто им противится». «Есть кому поставить его на место?» «Шансов мало. На ум приходят только принцессы Торчейла, однако она в Делунио, да и оперется ей не на КВ». Кабра знает об этом, и к возвращению сестры потушит все тлеющие угольки недовольства. «И нисколько не боится, что пожар затронет соседей?» Задумчиво пробормотал Уэйн. «А Тара Чейла тоже в Делуньо? Вот так да!» Разумеется, принц знал, что она отправилась в Риделл. Первоначально он даже увидел в этом жесте знак Грюера «Союз соблюдается, но не более». «Уэйн?» — позвала Нинем, когда тот стих. «От Флани ведь никаких вести не поступало!» Отчеты о произошедшее должны скоро получиться. Ты не предпишешь её высокочтиво возратиться в Котбул. Все сумятятся, внутренние дела Солжеста. Дело у него не касается, а фланию тем более. В то же время Винценосца со свергли в соседней стране, если хаос вырвется за пределы королевства, то захлестнёт с собой принцессу. Внатри он защитит сестру, но ну сейчас она вне досягаемости. Вернуть фланию первое, что любой сделал бы на месте регента. Вот дорокавин покачал головой, оставленное её смотрение. Уверен, усомнилось с ним. Даже мне из Уиллерона не видно всей картины. В плане лучше знать оставаться или уходить. Более того, недостижения внушают уверенность. Восток, вот наша головная боль. Не поспоришь. Раздался стук в дверь, и с ледом в проёме показался сановник. Ваше высочество, эсвальский посол прибыл, как по расписанию. Видею я. Воин вышел в приёмный кабинет, и в воздухе точь-точь уже промелькнули искры. Благодарю, что уделили мне время вашего сочства. С улыбкой поклонилась посол. Брастине стоит. Улыбнулся в ответ Воин и указал на кресло за столом переговоров. Давайте же приступим. Их гостьи была Фишбландел, приближённая слуга второй принцессы Свальской империи Луины Свальц.